Глава 26. Зачем ты это сделал? Я хотела бы понять, откуда в них столько злости. Зачем унизил? Ты один из самых сильных магов, ты никогда не знал бед и лишений. В твоем сытом мире было полно развлечений, но, видимо, их было недостаточно. Обидеть девушку младше и слабее себя это верх аристократического благородства. Его силуэт расплывается из-за непролитых слёз который хрустальём застыли в глазах, преломляя изображение. Можешь меня ненавидеть, но лишь меня, другие не виноваты. Если мы сейчас не сможем усмирить первозданный огонь, он спалит все, что встретится на его пути, Лиана. Пострадают невинные. Тихим голосом, словно желал успокоить, За ледяной завесой слышались встревоженные голоса, но я не обращала на весь этот шум внимания. Тревожно билась мысль о первозданном огне, Я мало что о нем знала, но даже те скудные крупицы информации, которые я имела, предупреждали, что все очень плохо. Первозданный огонь не потушишь. Мои милые защитники, вовсе не милые, они могут уничтожить весь город, если их не остановить. А как же Ферд, профессор Норт, Санна, которой я искренне привязалась за эти дни? Что нужно делать? Твои защитники дикие, неприрученные». Я бы мог порталам отправить их в Шулскую пустыню, только среди голых горячих песков огонь можно попробовать развеять, но они без тебя в портал не войдут, а рисковать тобой я не стану, говорил он твердо, но я все равно услышала заботу в его глазах. Может, показалось? Скорее всего. Заботится Рей о своих друзьях. Можно попробовать приручить, но пока ты в сознании, «Излишься на меня это практически невозможно, продолжил он. Огонь часть тебя, и как часть тебя, он будет противиться моей магии, потому что враждебно настроен. Даже в столице не найдется огневиков, способных справиться с шестью потоками первозданного огня Ларианна. Я была не просто удивлена, я находилась в шоке. Как мне это удалось? Откуда во мне разрушительная магия? Ведь по силе мои змеи и драконы не уступают волколакам Рейя. Они продолжают жестоко рвать друг друга на куски, погибают, вновь возрождаются и кидаются в бой. Картина сражения завораживает, но в то же время вселяет ужас. Иган будет обновлять ледяной щит, пока мы не справимся. Отвлёк меня от созерцания боя Рей. Я посмотрела на ледяную стену, там, где метались в сражении элементали, Образовалась огромная лужа, которая подступала к нам. Несмотря на то, что мы находились в ледяной ловушке, было жарко, значит, считает. Что мне нужно делать? Вновь повторила я вопрос, но теперь в голосе звучала твердость. Можно перестать меня ненавидеть. Легкая ухмылка коснулась губ. А более действенные методы? Не собиралась я сдаваться. Все проблемы в моей жизни от магов, а от будущего Герцога Тестена их больше всего. Тебе нужно успокоиться и призвать их к себе, мысленно отдавая приказы, четко и уверенно. Ты главная. Твоя стихия должна это знать и подчиняться. Не позволяй ей управлять тобой и твоими эмоциями. Я отзову своих псов. Не бойся, я буду рядом. Отвлекал шум за щитом. Дракона в небе больше не было видно. Наступила ночь, лишь огонь освещал поляну. Я установлю полк тишины. Рэй еще не успел договорить, а на поляне наступила тишина, и лишь шипение тающего льда ее нарушало. "Давай, Ляриана, что нужно делать, я даже не представляла. Волкодавы отступят, как только змеи перестанут рваться в мою сторону. Хватит!" прикрыв глаза, крикнула я открыла, ничего не изменилось. Расслабься. Почувствуй свою магию, общайся с ней, управляй, тихо нашептывал. Несколько минут ничего не происходило. Не знала, с чего начать, куда потянуться, чтобы ощутить свой поток. Как только я полностью расслабилась, ощутила тепло под сердцем, куда мысленно и потянулась. Магию свою я видела золотым водоемом, внутри которого бушевал огонь. Здесь нет врагов, уверенно, но в то же время спокойно обратилась к разрушительной стихии. Подчинись. Ничего не происходило. Тихо, тихо, принялась уговаривать. Я твоя хозяйка, ты обязан мне подчиняться. С твердым убеждением я видела, как пламя внутри становится спокойным и сливается с золотым водоемом, будто растворяется в нем. Молодец. Рей все это время стоял рядом. Можешь открывать глаза. Вокруг вновь стало холодать. Волкодавы остались стоять на месте, а у моих ног извивалась шесть маленьких змеек. Что теперь с ними делать? Уничтожить их у меня вряд ли поднимется рука. Возьми в ладони. Присев на корточки, подставила руки. Змейки тут же заползли ко мне на ладони, превратившись в небольшие огненные всполохи и исчезли. Я видела краем глаза, как Рей вышел вперед, волколаки бросились к нему, облизывать руки. Не успела испугаться, как они по одному взмаху руки просто исчезли. Когда-нибудь и ты научишься с легкостью управлять своим огнем», будто прочитав мои мысли. В любом случае ты сделала невозможное, подчинила первозданный огонь с первого раза, а ведь после такого выброса силы от мага толку нет. Почти пустой резерв и лазарет. Поэтому я и хочу узнать, кто ты, Лариана.